Глава 2. Мы до сих пор не можем ничего сделать. Прошло уже два месяца после смерти нашего Михалыча и ребят из нашей группы. Два месяца после того дня, когда мы потеряли всех наших ребят. Когда убили Дятлова, когда застрелили одного за другим наших офицеров и наконец когда наш командир, бывший на этот проклятый конверт, чтобы взорваться и погибнуть вместе с Бессоновым лицо которого мне иногда снится. А еще мне снилось лицо Людмилы Кривон, которую убили в огонье поезда, когда мы пытались сбежать из Москвы, чтобы спасти ее и выиграть время. Сейчас я думаю, какими наивными мы были. С самого начала было ясно, что те, кто затеял эту страшную рулетку, не были дилетантами и умели просчитывать свои действия куда лучше нас. Конечно, мы ничего никому не рассказывали. Кому докажут, что среди нас действовал Сукин сын, который не только закладывал наших ребят, но и убил раненого тято в самом здании управления. Про это и подумать страшно. Кому расскажешь, что Скорпосижн, скончавшийся Александр Никитич наверняка имел отношение к нашим делам? Но он так внезапно и так подозрительно скоро умер, что мы все равно ничего не могли узнать. Да и про фотографии мы должны были молчать, чтобы не поддарить Горохова. Мы ведь понимали, что нашего полковника просто подставили, чтобы потом использовать и убрать в нужный момент. Поэтому мы и молчали. И целых два месяца мы приходили на работу, здоровались с коллегами. Хорошо еще у нас пока удостоверение отобрали. А потом садились в кабинете и ждали, когда нас вызовут к очередному следователю прокуратуры или ФСБ. За эти дни мы обо всем договорились и все себе уяснили. Мы тоже не дети малые. К этому времени мы уже многое понимали. Да и гороха с Крюхиным на свободу не давали. Всех следователей из ФСБ и прокуратуры отшивали, чтобы нас не обижали. Через три дня после смерти Михалыча нас вызвали в кабинет к Краюхину, и он коротко, как обычно, сказал: "Значит так, ребята, Звягинцу мы все равно не вернем, и ваших товарищей тоже не вернем. Сейчас вы сядете и все мне честно расскажете все, что знаете". К Краюхину мы, конечно, верили, он мужик настоящий, толковый, все и без нас понимал. Да и Горохов к тому времени был явно на нашей стороне. Поэтому мы все и рассказали, и про Липатова, и спас Кобенка, и про Баркова. Крохин внимательно слушал, иногда обыгравея. Только про решка я не сказал, решил не рассказывать, почему я его избивал около здания министерства. А может, просто решил оставить его как козырную карту про запас. Михайлович всегда говорил, что у настоящего оперативника одна такая карта обязательно должна в запасе оставаться. Вот я про решку и не сказал. А все остальное мы рассказали. Потом сведения пришли о перестёлке на квартире Кривун и об убийствах в поезде. В общем, все совпало. Мы думали, что Горохова и Краюхин все мне расскажут и наконец все точки над и расставят. Но через два дня нас уизул к себе мрачный Краюхин. Он кнул пальцем подсел с то бумагу, лежащую перед ним на столе, с сообщением из ФСБ. Мрачным голосом сообщил он: "Вчера убит полковник Барков. застрелен в подъезде собственного дома". В общем, так, ребята. На этом деле поставлена точка. Грязное это дело, политикой пахнет и большими деньгами. следователей я вас отмыть постараюсь. А вы свои языки придержите и все дурные мысли из головы выбросьте. Все кого вы наказать хотели, уже и так наказаны. Умер Александр Никитич и застыли Баркова. Поэтому можем считать дело официально закрытым. И чтобы я от вас больше никогда не слышал ни одной фамилии. В общем, все так и случилось. Скоро следователи от нас отстали, Краюхин решил нашу группу усилить, вернее, сформировать заново, к тому времени нас осталось всего лишь четверо. Но ничего не успел сделать. Он только разрешил нам приступить к работе, и тут мы узнали, что он стал генералом, и про его перевод в Новгород тоже узнали. Мы даже не могли подумать, что это связано с нашим делом, но Краюхин, видимо, сумел что-то разузнать. Проводы его были веселыми, все ребята ему на прощание в любви признавались. А он после этого нас четверых к себе в кабинет вызвал, дверь закрыл, почему-то включил телевизор, словно боялся, что будут прослушивать и его комнату. А потом сказал нам очень серьезно. Не нравится мне этот внезапный перевод, ребята, и мое назначение мне тоже не нравится. Не знаю, с чем это связано, но очень подозреваю, что ваша история с пачками денег и ответственными сотрудниками правительства сыграла здесь не последнюю роль. А может, меня просто отстранить хотят от этого дела. В любом случае вы должны знать, что я про вас помню. Кто захочет, может подать рапорт о переводе в Новгород. Я в любом случае готов там принять любого из вас. Он помолчал немного, а потом добавил: Вы же только дробнило, не ломайте. Приказ о вашем допуске к оперативной работе я уже подписал. Если будут сложности, обращайтесь к Горохову. Он вас всегда поддержит. Потом он каждого из нас и ничего больше не добавил. Мы успели проработать только несколько дней после его отъезда. Горохов уже подбирал нашу группу офицеров. Некоторые были очень, даже толковые ребята, когда из министерства пришел приказ о нашем отстранении от оперативной работы. На этот раз нами заинтересовался управление собственной безопасности нашего ведомства. И это было куда хуже, чем все следователи прокуратуры и ФСБ, вместе взятые. И всей этой истории постепенно становится ясным один очень парадоксальный факт. Самые ожесточенные схватки, самые непримиримые враги, самые страшные преступления во вовремя гражданских войн, когда свои убивают своих. Вот так и у нас с милицией. Мы корпоративно не любим ни контрразведчиков, ни прокуроров, но когда за дело берутся псы из управления собственной безопасности, это хана. Это самое страшное, что может быть. Там сидят суки, которые знают про нас все, и даже немного больше. Поэтому если на тебя вышли вышлюпсы из этого управления, то можешь либо сразу стреляться, либо просто снимать погоны. Они все равно достанут тебя, как бы ты от них не прятался. Но мы-то знали, что ни в чем не виноваты, и хотя нас можно было обвинить по целой куче грехов, тем не менее мы все таки еще надеялись на объективное разбирательство. И тем не менее нас опять отставили от работы и приказали явиться в понедельник к десяти часам утра в управлении какому-то Тарасову. Вечером субботу мы собрались в нашем любимом баре у Славы. Вообще-то у бара было свое название, но все назвали его баром у Славы. Барменом там работал невероятно толстый и невероятно долгодушный Сава, которого знал весь город. Он никогда не хитрил, никогда не подсовывал вам третьесортное пиво, никогда не баловался пенкой. Он был настоящий бармен и, соответственно, запрашивал за свои услуги всегда немного больше, чем в других барах за профессионализм, если с удовольствием ему платили. В этот вечер пиво у него было особенное, у него вообще всегда хорошее пиво. Только не зарубежное, не эта баночная гадость, а настоящее бычковое пиво, которое нужно пить с хорошей рыбкой или с соленым горохом. Я еще десятиклассником был, когда мы бегали в пивной, и я там пробовал пиво с горохом. В общем, собрались мы вчетвером и опять обсуждаем нашу хреновую ситуацию. Я, наверное, уйду из милиции», — сообщил друг Маслаков. Ребята зовут в охранное агентство. Там зарплата в десять раз больше, да и работы поменьше. Ой, здесь искуш собственной шкуры и тебя еще обвиняют непонятно в чем. Никто нас не обвиняет, рассудительно заметил Аракел. Он вообще рассудительный парень, но иногда боится слишком нетерпелив. Просто хотят разобраться, что с ребятами случилось. ведь сами говорили, что разбираться все равно нужно. Баркова убили. А кто это сделал? Кто такую подставу придумал для наших ребят? Может, управление разберутся. Слышь, тебе разберутся, ответил я ему злым голосом. Пока разбираться будут, нас еще сто раз с работы выгонят, и еще сто раз какое-нибудь дело пришьют. Нельзя верить этим охотникам из управления безопасности. Они натренированы только на охоту. Разберутся, махнул рукой, соглашаясь со мной Мастаков. Ничего они не разберутся. Формально дело об убийстве Дятлова еще не закрыто, значит, будут копать до конца, пока не найдут убийцу. А его все равно не найдут. Значит, обвинят кого-нибудь из нас. Уходить надо, ребята, пока не поздно. Ну и всех к чёрту. Сергей Хонинов молчал. После смерти Звягинцеву Изую он у нас за командира. Он всегда молчит. Не любит вообще разговаривать. Может, потому что он немного заикается, или потому что он единственный из нас может в любой момент уйти оставив службу. У него такие ранения были в армии, что и в любой момент списать можно. Но он точно никуда и никогда не уйдет. Он полтора года добивался права работать на оперативной работе. Михалыч, наш бывший командир, подполковник Звягинцев, за него у самого Панкратова просил. Сергей молча пил пиво и слушал наш разговор, как будто он не имел никакого отношения ни к этим беседам, ни к нашим спорам. Потом чуть заикаясь, выговорил: "Нам самим с этим делом еще ничего не ясно. За что я его люблю, так за четкую постановку вопроса? Он бывший военный, а у них мозги так устойны, что прежде всего нужно ставить четкую задачу, чтобы подчиненные поняли". У нас осумирится и больше экзотики и больше импровизации У военных больше порядка и большей чёткостью выполняемых действиях. вот так одной фразой Хонинов сразу перевёл наш разговор из разряда пивных байк на конкретную тему что тебе не ясно вскинулся ракелов может ты думаешь кто-то из нас дятвол задушил и все эти потянпи устроил не думаем не возмутим хонинов просто мы два месяца глупо себя ведем. нам самим нужно было работать а не ждать пока прокуроры и следователи во всем разберутся Ты же помнишь, что нам сказал Краюхин, стоял Маслаков. Он просил нас не высовываться. Да и Баркова этого давно убили. Чем будем копаться, если за нас все равно отомстили? Это еще неизвестно, почему то мрачно заметил я, и все уставились на меня. Я попытался сделать вид, что ничего особенного не сказал, но все трое смотрели на меня, и я понял, что должен еще что-нибудь добавить. Бессонов погиб, словно спрашивая, спрашивает, говорит Аракелов. Правильно согласился я. но ведь кто-то поставил этот конверт из министерства. и Я знаю кто. Вот тут у Мастакова рука дернулась, и он пиво чуть не пролил себе на брюки. Сережа Хонинов на него посмотрел, потом на меня и строго так сказал: "Ну, я думаю, что Александр Никитич сыграл здесь не последнюю роль", неохотно сказал я. Вообще-то я, сука, нужно было давно им все рассказать, но я просто устал и немного боялся. Видел я, сколько моих товарищей они за день угрохали и думал отсидеться, никому и ничего не рассказывать. А может, просто хотел выждать время и сам все разузнать, чтобы ребят еще раз не подставлять. Я и сам не знаю, что я хотел, но про мои приключения я им подробно не рассказывал. Или рассказывал, но всегда упускал одну подробность, что я перед тем, как в управление приехал, еще в министерство заезжал. И там точно убедился, что за всеми этими событиями стоял Александр Никитич. Но наш бывший генерал был уже давно на том свете, а я очень не хотел неприятностей. Это мы и сами знаем, что сказал Хонинов. Ты Никита, не темни, ты на лучше скажи, что ты знаешь еще. Я ведь чувствовал, что ты что-то скрываешь, не до конца договариваешь. Но думал, ты ребят погибших выдыраживаешь, не хочешь лишний раз их пачкать. Верно, и ребят тоже не хотел лишний раз марать, я вас подставлять не хотел. Я, кажется, знаю, кто мог послать такой конвертик. Хонинов поставил свою кружку на стол и строго на меня посмотрел. Так строго, что мне сразу неприятно стало, словно это я был предателем, и меня нужно было на куски резать, как убийцу Влада. Я первый отвел глаза, а потом сказал: "Прости, командир". Но я думал, так будет лучше. Не хотел вас в это дерьмо снова втягивать, думал без вашей помощи обойдусь. Ты уж говори раз сначала, посоветовал мне Хонинов. Мне Людмила Кривон перед смертью успела сказать, что ей звонили из министерства в 10 часов вечера. Позвонили и сказали, чтобы она была готова к ночному выезду. "На ну что?" разочарованно спросил Аракелов. "Сейчас объясню. А от отдёнки Сиридова, который дежурил в ту ночь, я узнал, что сообщение о группе Коробка поступило только в 11 вечера. Значит, кто-то точно знал, что Метелина позвонит в 11 часов и в ту ночь будет назначена эта операция". Ребята молчали. Моско ко эраки зао переглянулись. Только Хонинов сидел как ни в чем не бывало, потом медленно спросил: "Кто звонил, знаешь? Знаю. Фамилию тоже знаешь, да?" И ты все это время молчал, бежал, спросил меня Хонинов: "Да?" Опустил я голову. Он вдруг резко дернул правой рукой и точно влепил мне прямо в морду. Ну и по поделом влепил. Он ведь не дешевкой был, а настоящим боевым офицером. Понял, что я просто испугался, решил больше ни с кем не связываться, и товарищ предал. Я такого резкого и сильного удара не ожидал, и поэтому упал на пол, опрокидываясь на стуле. Со всех сторон подвели клиенты бара, даже Слава нахмурился. Он ведь точно знал, где мы работаем. И когда к нам один парень подскочил, чтобы что-то сказать, он его уже по инерции тоже отбросил сильным ударом локтя. Тот упал, а подоспевший Став развел руками характерным жестом, как обычно на ринге судьи разводят боксёров. Иди, иди взял он за жестом и не его посетителей. Не нужно лезть в чужую драку. Видишь, люди спорят. Лучше поди сечь сторонки, я тебе пил бесплатно поставлю. Вот за такие вещи все славу и любят. Он обычно чутко улавливает, где и что происходит, и сразу вмешивается, чтобы людей зря не нервировать. Посвятитель отошел, а я поднялся с пола. Нос у меня был в крови, и я платок носовой достал. Сергею врать было нельзя, он понял, что я просто боялся. Я сел напротив него, уже зная, что в раз он меня не ударит. Он внешне остался таким же невозмутимым, как прежде. Мостаков и Аракело тяжело дышали, но пока молчали, не вмешиваясь в наш разговор. Я не хотел смотреть им глаза, особенно глаза Сережи Хонинова. Теперь я понял, почему не сопротивлялся Миша Бессонову, когда его так страшно бил перед самым взрывом конверта. Взгляды товарищей могут сковать тебя гораздо сильнее самых крепких наручников. А когда ты чувствуешь, что драться не имеет смысла, хотя бы потому, что твои позиции полное дерьмо, тогда понимаешь, что твой соперник все равно тебя измочает. Может, поэтому в уличных драках побеждает обычно тот, кто считает себя более сильным, не самый сильный, а именно считающий себя самым сильным. Важна твоя внутренняя позиция или самый настойчивый, что тоже немаловажно. Я приложил платок к носу, пытаясь остановить кровь. Славу принес мне стакан холодной воды и пачку салфеток. Он настоящий психолог, этот бармен. И несмотря на свой необидный размер, очень деликатный человек. Теперь скажи нам его имя, потревожил Хониныч. Я прошептал фамилию офицера. Хонинов кивнул, потом посмотрел на ребят и невозмутимо сказал: "Мы сейчас не на службе, ребята, нас временно отстранили, значит, нам никто не помешает самим до всего докопаться, как частным лицам. А ты, Мастаков, кажется, собрался уходить в частное агентство?" "Когда?" сдел удивленное лицо Мастакова. "Я с вами, командир. А ты, Ракелов, почему всё время тоско какие-нибудь свои планы?" "Нет, мои планы с твоими совпадают, Сергей. Ты можешь на меня рассчитывать." Хонинов кинул головой и наконец посмотрел на меня. Потом вдруг посоветовал: «Еще одну салфетку возьми". Я послушался его совета, взял салфетку, приложил к лицу. "Ты с нами? А как ты думаешь?" разозлился я. "Тогда давайте решать, что нам делать дальше". Закрочил Хонинов, словно ничего не произошло. "И расскажи нам все еще раз, но только очень подробно".